Глава вторая Когда люди смотрят на меня, они думают, будто я слепой, глухой и совсем глупый. Ничего не соображаю. В чем-то они правы. Со мной многое не так. Одна женщина, которая жила в соседнем доме, она была старая и давно умерла, сказала моей маме, что я ущербный. Ущербный – это значит, что мне был причинен ущерб. Кем-то. Правда, не совсем понятно, кем – Вероятно, Богом. Когда случается пожар или наводнение, тоже говорят об ущербе. Специалисты дают оценку, сколько всего пострадало, можно ли восстановить. При ущербе, который нанесен мне, пострадало много всего. Мои ноги неподвижны, я не могу ходить, поэтому либо лежу в кровати, либо сижу в кресле-коляске. Меня возят. Руки не работают как надо. Не поднимаются, не опускаются. Я не могу сжать пальцы или поднести ложку ко рту. Хотя иногда кисти, пальцы подергиваются сами собой непроизвольно. Эти движения я почти не могу контролировать. Двинуть рукой по собственному желанию иногда получается, но очень редко. Говорить я не способен совершенно. Из моего горла вылетают лишь непохожие на слова звуки. И что самое печальное, этот колоссальный ущерб нельзя исправить. Разные врачи пробовали, но у них не получилось. Так вот, люди правы, когда думают, что я похож на неисправный механизм. Сидит в инвалидном кресле эдакая сломанная кукла с тупым застывшим выражением на лице. Смотрит не пойми куда, взгляд блуждает, глаза ворочаются в глазницах, ни на что не реагирует, не может ни встать, ни сесть, ни повернуться, ни послать подальше тех, кто тычет пальцем и прячет усмешку или отвращение. Однако, полагая, что мои поломки касаются слуха, зрения и ума, окружающие ошибаются. В действительности я все-все вижу, а порой замечаю то, чего мне видеть не полагается. И слышу не хуже других, слух у меня чуткий а соображаю так и вовсе получше многих. Есть и еще одна вещь, или, лучше сказать, способность, навык, умение, как у героя компьютерной игры, о которой я пока не буду рассказывать. Рано. Иногда я думаю, что у меня забрали возможность двигаться и говорить, чтобы дать это. Но пока о другом. Существует в медицине такое явление – Синдром запертого человека. Вы знали? Это о таких, как я. Некоторым еще хуже. Есть те, кто могут пошевелить лишь одним пальцем, либо полностью обездвижены. Не у всех больных состояние врожденное, вроде моего. Большинство людей оказались парализованными, сохранив при этом сознание и личность в результате травм или инсультов. Любой может очутиться в заложниках у собственного тела. Здорового человека от инвалида отделяет одна секунда. Не буду врать, не сам это придумал, вычитал где-то. Однако люди предпочитают не думать о грустных вещах. Считают себя бессмертными, полагают, что вечно будут молодыми и полными сил. Некоторые говорили маме, что не стоит тратить время, пытаясь обучить калеку. Это глупые люди, невежественные. Мама прекращала общение с теми, кто так считал, высказывая свое мнение ей в лицо. Она постоянно читала мне вслух, занималась со мной, учителя давали уроки, так было с раннего детства. Мне мало школьной программы, всегда хотелось знать больше, поэтому я много читаю. В основном, конечно, слушаю аудиокниги. Возможно, я поступлю в университет, почему нет? А тот факт, что многие думают, будто я пустое место, дает некие преимущества. Люди перестают замечать калеку, считают кем-то типа смешного зверька, а то и вовсе мебелью, растением, ведут себя так, как если бы они были одни. А ведь наедине с собой, когда никто не видит, люди совсем другие, не такие, как перед публикой. Вы замечали? Например, один знакомый моей мамы, При ней был со мной чрезвычайно мил. Улыбался, хлопотал, поправлял плед у меня на коленях. А когда мама ушла, тихонечко сказал, что нет на свете справедливости. Такому уроду, как я, деньги не нужны. Все равно, где сидеть колодой. Во дворце или в психушке. А вот повезло же родиться у богатой дуры. Он ошибся, мне не все равно. В психушку я не хочу. Кто бы захотел. Я очень разозлился на этого человека. Разозлился не за то, что он назвал меня уродом, а за то, что про маму сказал «Дура». Но хватит про него. Злые люди не заслуживают, чтобы о них долго говорили и думали. Забыл совсем. Надо же представиться. Меня зовут Давид Лазич. Мне 17 лет. Мы с мамой живем в городе Мостер. Это в Боснии и Герцеговине. Даже если вы никогда не бывали в нашей стране, то все равно знаете про мостер и уж точно про уникальный каменный горбатый мост. Уверен, вы сто раз видели его на картинках и фотографиях. Он знаменитый, как Эйфелева башня. Но если все-таки не знаете, я расскажу о нем немного. Старый мост – это пешеходный арочный мост через реку Неритву. Он очень высокий, 28 метров и очень древний. Но в 1993 году, во время войны, его разрушили. Потом подняли обломки и воссоздали мост в точности таким, какой он был. А еще говорят, что разбитую чашку не склеить. Даже каменный мост можно, не только какую-то чашку. Хотя я знаю, конечно, что в этой пословице речь отнюдь не про посуду. Но не будем отвлекаться. Сейчас я не в родном городе. Мама отправила меня на все лето отдыхать и набираться сил на море. На море мы ездим каждый год, обычно вместе с мамой, но не в этот раз. Нынче со мной поехал человек, которого мама назвала моим помощником. Кто-то вроде сиделки, только это мужчина. Его зовут Боб. Вы спросите, что за имя? Вот такое имя. Мне оно тоже показалось странным. А потом я узнал, что Боб – это Роберт. Мы с Бобом в Неуме, тоже в Боснии и Герцеговине. Неум – маленький город, совсем крохотный, зато это единственный приморский город в нашей стране. Живем в одном из лучших, шикарных отелей, у него и название соответствующее – «Бриллиантовый берег». Это не мои слова, а Боба. Он звонил кому-то и описывал отель, то и дело называя все кругом шикарным. Боб в полном восторге. Мне нужно многое рассказать про бриллиантовый берег. Если бы я мог писать, то вел бы дневник. Но я не могу, поэтому приходится представлять в своем воображении, будто я это делаю. Получается, я веду записи мысленно. За всю жизнь у меня набралось много мысленных дневников. Их нужно где-то хранить, и я складываю дневники на мысленную полку и достаю, когда нужно что-то вспомнить. У нынешнего мысленного дневника темно-зеленая кожаная обложка и страницы в клеточку. На таких удобнее писать, потому что если бумага не в клеточку и не в линейку, буквы ползут то вверх, то вниз, строчки получаются кривые. Это некрасиво, а я люблю красоту, хотя сам не чуточки некрасивый. Про красоту скажу отдельно. В бриллиантовом береге красиво. Боб прав. Здание высокое, белое, в три этажа, а еще есть цокольный. В холле все мраморное, серебристое, блестящее, сверкающее. Люстра на потолке, наверное, бриллиантовая. Это шутка, если вы вдруг не поняли. Бриллиантовая люстра слишком дорогая штука. Не успеют ее повесить, как жулики сразу украдут. Так что люстра хрустальная. В моей комнате стильная мебель, широкая кровать, Сиреневый ковер на полу. Есть большой балкон с цветами в катках и горшках, с стульями и столиком. А с балкона видно море. Оно ярко-синее, как будто кто-то вылил в воду целую цистерну синей краски. Густая, синева, небесная. Я хочу окунуться в море, но никогда не смогу. Только смотрю с балкона, как другие плавают и ходят по набережной. Смеются, берут друг друга под ручку. Им хорошо, весело. И мне тоже немножко веселее, когда я на них смотрю. Думаю, в отеле «Бриллиантовый берег» так красиво, потому что его хозяева – красивые люди. Настолько красивые, что Бог решил создать их сразу в двух экземплярах вместо одного. Красоты ведь должно быть больше. Всем заправляет Филипп. У него есть брат по имени Богдан, Филипп, по моему мнению, похож на античного бога. Вы читали мифы? Я читал, вернее, слушал. В наши дни античные боги живут только в книжке. Они прекрасны, сильны, всемогущи. дан тоже прекрасен, но на бога не похож. Похож на меня. Он тоже немножко сломан. Не так сильно, как я, но все же. Другие, может, не замечают, но я-то вижу. Про братьев-близнецов знаю мало. Не буду пока про них. Мне хочется рассказать про одно из чудес бриллиантового берега. Возможно, здесь особое место, куда притягивается все самое красивое. Вот и она притянулась. Сара. Самая восхитительная девушка на свете. Не то, чтобы я видел всех-всех девушек, конечно. Это метафора, художественное преувеличение. Но я смотрел много фильмов, сериалов и видео на YouTube. На улицах и в телепередачах тоже множество девушек. Сара отличается ото всех. Ее красота не в волосах медового цвета, в которых словно сверкают искры. Не в глазах, синих, как адриатика. Я даже подумал, может, это линзы. Бывают такие линзы цветные. Не в носе дело, не в подбородке и скулах, хотя все перечисленное безупречно. Сара очень живая, ходячий фонтан энергии. Я, например, севшая батарейка, а она вечный двигатель. Когда Сара смеется, тоже хочется хохотать. Когда она смотрит на тебя, ты летишь. Не знаю, с чем еще сравнить. Сара смотрела на меня, и я парил над землей. Она умеет глядеть без жалости или брезгливости, будто видит меня подлинного, внутреннего, будто моё больное тело ничего не значит. Не подумайте, что мы подружились. Я бы хотел, но это невозможно. Просто я вижу её с балкона, часто сижу на балконе с видом на море. А ещё мы временами встречаемся на веранде, в коридорах или в холле отеля. Я приехал в Бриллиантовый берег на месяц раньше Сары. И, честно говоря, если бы мог, сказал ей, чтобы она не заселялась сюда. Остановилась в другом отеле. Их много. Весь Неум, сплошные отели, гостиницы и гостевые дома. Сейчас вы подумали, что я все-таки ненормальный. Рассказывал, какая Сара замечательная, как мне хочется быть к ней ближе и все время ее видеть, а бриллиантовый берег – магнит для всего прекрасного. А теперь вдруг такое. Я объясню. Никакого противоречия нет. Когда человек нам нравится – Мы хотим для него самого лучшего, так? Я хочу Саре добра. Тем более, если бы она и жила в другой гостинице, я мог бы все равно видеть ее, пусть и реже. А бриллиантовый берег – плохое место для Сары. И для всех. Даже для братьев Филиппа и Богдана. Можно быть красивым, притягивать красоту и одновременно быть плохим. Оказывается, так случается. То, что бриллиантовый берег – злое место – Я стал понимать примерно через две недели после приезда. В первые дни замечал мелочи, но не придавал значения. Потом стал наблюдать внимательнее, размышлять. Мама говорит, что способность размышлять – это моя сильная сторона. А в итоге пришел к выводу – отсюда лучше уехать. Но уехать не получилось по двум причинам. Первая причина – я не мог заявить о своем желании. Это называется «затруднение коммуникации». Вдруг вы не в курсе, есть такой термин. Моя голова устроена неправильным образом, как и все тело. Думаю, это я всегда ясно вы это уже поняли. Мои мысленные дневники очень четкие и, по-моему, похожи на книги. Я хочу стать писателем, и, может, стану. В своих мысленных дневниках я люблю обращаться к кому-то, кто мог бы их прочесть. Писатель, как мне кажется, — всегда обращается к читателю. Он хочет убедиться, что его поняли, и я тоже хочу. Но мои четкие мысли, сформулированные в грамотно составленные предложения, никак не могут добраться до речевого аппарата. Где-то по пути происходит сбой, на выходе получается мычание, дребезжание, жалкие звуки, за которые стыдно. В своей голове я разговариваю ясно и хорошо – но вслух высказать все, что хочется, не получается. Простите, отошел от темы. Так вот, про затруднения коммуникации. Была бы здесь мама, она поняла бы, что я хочу сказать. У нас выработан особый язык, особый способ речи. Я умею по-своему говорить, только люди, кроме мамы, не умеют меня понимать. А она это делает с полуслова, в моем случае с полувзгляда. У нас есть алфавитная доска для ассистированного чтения. Попросту, алфавитная доска из прозрачного материала. Мама следит, как движутся мои глаза, и вместе мы собираем слова из букв. Она научилась делать это очень быстро. Слёт усчитывает движение моих глаз и произносит слова вслух. Так мы можем разговаривать часами, хотя внешне это мамин монолог. Маме я сказал бы, что хочу уехать из отеля бриллиантовый берег», а Бобу не могу. Боб меня не понимает. Он же не мама. На элементарном уровне мы общаемся. Он спрашивает, я отвечаю морганием. Это несложно. У Боба есть круг задач, которые очертила мама. Я должен быть сытым, чистым. Мне необходимо включать аудиокниги. Боб показывает мне их, а я прикрываю глаза, моргаю, когда хочу сказать «да». Надо, чтобы я дышал свежим воздухом, не мерз на сквозняках и так далее. Но насчет более сложных вещей. Блок. Я могу хоть целый час мычать. Ничего не выйдет. Боб не сообразит, о чем речь. Вы спросите, почему мы не взяли с собой алфавидную доску. Дело в том, что с остальными людьми у меня не получается беседовать так легко и быстро, как с мамой. Большинство не умеет работать с доской. А если люди и пытаются, то понимают меня плохо. Темп разговора становится медленным, требуется неимоверное количество времени, чтобы составить слова из букв. А уж если я ошибусь, приходится начинать заново. Это ужасно бесит, поэтому я говорю лишь с мамой. Больше ни с кем. Она спросила Боба, нет ли у него навыка работы с алфавитной доской. Оказалось, нет. Так что доска осталась дома. Пару лет назад мама купила для меня сложное, но полезное устройство. Оно называется «Айтрекер». Вы, скорее всего, не знаете, что это. Я объясню. Эта штука считывает движение глаз. С ее помощью можно водить курсором по экрану ноутбука или компьютера. У меня, например, компьютер. С помощью «Айтрекера» я могу серфить в интернете, читать и так далее. Крутая вещь! но все же не стопроцентно подходящее для такого, как я. Айтрекер безупречно работает лишь тогда, когда пользователь совершает исключительно осмысленные действия глазами. Приходится, грубо говоря, нажимать взглядом кнопки, надо уметь хорошо фокусировать взор, а у меня получается не всегда. Часто глаза разъезжаются в стороны, взгляд плывет, особенно если я устал или нервничаю. На отдых айтрекер и компьютер Мы решили не тащить. Мама сказала, лучше отдохнуть как следует. В общем, нет у меня здесь ни алфавитной доски, ни айтрекера. И мамы нет. Она занята. У нее много дел и задач, которые должны быть выполнены. Мы с ней обо всем договорились заранее. Она всегда рядом со мной. Но это лето. Мы должны провести порознь. Это важно. Маму не следует беспокоить. Опять немного отвлекся. Хотел объяснить две важные вещи. Я не могу донести до Боба мысль, что мне перестал нравиться бриллиантовый берег, и я не могу вернуться домой. Но, как и говорил, это только первая причина, почему я остаюсь. А вторая — Сара. Раз уж она осталась, то не могу же я ее бросить. Про бриллиантовый берег расскажу чуть позже. Устал писать. Если пишешь мысленно, все равно устаешь. Только устает не рука, а голова — Слова путаются, мысли скачут, а нужно все описать в точности, чтобы хорошенько запомнить. Это может пригодиться. Когда вокруг происходит плохое, надо стараться узнать о нем побольше. Знания вооружают, и даже если ты слаб, то сумеешь спасти себя. И помочь другим.